Глава 10 Выданный Катей список состоял из 149 человек, при виде которых у Саши глаза полезли на лоб. Впрочем, вскоре он успокоился, так как из 149 ныне живы были лишь 38 человек. Но даже для того, чтобы обзвонить эти 38 человек, у Саши ушел не один час. Кто-то просто не отвечал, кто-то был занят и не мог разговаривать, кто-то был свободен, но не понимал, о чем идет речь. Нину Одинцову, хозяйку дома на Озерной, десять, вспомнили единицы, а точнее три человека. Как ни странно, все они были мужчинами. Да, эффектная была дамочка, но очень уж расчетливая. Помню, как она моей жене клубнику со своих грядок продавала. Всегда четко грамм в грамм, а один раз ребенок у нее пару ягод сорвал, так пришлось заплатить, как за целое ведерко. А откуда, говорит, я знаю, сколько он там съел? И для кого же она старалась? Для дочери. Дочка у нее непутевая была. Мужиков меняла словно перчатки. Ни с одним семьи не построила, хотя ребенка от кого-то прижила. А сама Нина? Она была в этом плане строга. У нее и муж законный имелся, моложе ее и значительно. Уж не знаю, зачем он со старой бабой связался, наверное, из-за денег. Все-таки дом огромный был, а Нина в сезон очень хорошо промышляла. Ну, и зимой к ним приезжали, кто на лыжах любил кататься. На Новый год выходные и школьные каникулы у них всегда забито было. А этот молодой муж, как его звали? Вот уж чего не помню, того не помню. Мне он без надобности был. Все дела мы с Ниной решали. А муж этот у нее на подхвате был. Огород скопать, уголь раскидать. По хозяйству она его здорово припахала. Он у нее без отдыха пахал. Двое других мужчин, с которыми успел пообщаться Саша, кстати говоря, тоже вспомнили, что у Нины был какой-то молодой мужчина, который помогал ей по хозяйству. Но ни один из них даже не предположил, что это был ее муж. Думал, просто какой-то парень помогает женщине Он гораздо моложе ее был Разница в возрасте была приличной И сразу бросалась в глаза Но Саша уже почувствовал след И теперь несся по нему во весь опор «Муж, муж, муж!» — бормотал он себе под нос «Кто же там у нас муж?» «Если было много моложе своей супруги, то, может быть, еще жив?» И муж нашелся. Руки у Саши дрогнули, когда перед ним на экране смартфона высветилось имя. «Дмитрий Сергеевич Никитин». «Вот оно что! Нашелся наш Дмитрий Сергеевич! Не ни Николаев, не ни Петров, а Никитин!» Нигде не работающий, дважды судимый, просто мечта а не неподозреваемой. Немного смущал возраст Дмитрия Сергеевича. В этом году ему сравнялось 59. Учитывая, что Нине Одинцовой было за 80, разница в возрасте у супругов и впрямь оказалась ощутимой. Больше 20 лет. Немного-много просто для счастливой семейной жизни. Пробормотал Саша. Похоже, что тут классика жанра. Молодой, но бедный муж и старая, но богатая жена. Расклад очевиден. Но если Дмитрий Сергеевич имел виды на наследство жены, то он должен был всеми силами стремиться попасть на Озерную Десять. Судя по всему, он туда и попал. Надо мне с ним познакомиться лично. Может, свидетели его сумеют опознать. Тогда последние вопросы отпадут. За время своей сыщицкой практики Саша не один раз сталкивался с путающимися в показаниях свидетелями. Вроде бы все видели одного и того же человека, но каждый воспринимал его по-своему. Одни описывали подозреваемого как коротконого и тучного другие, как спортивного телосложения. Третьим он представлялся худощавым. Разница в цвете волос также бывала ощутимой, от брюнетки с милированной прядью до блондинки с колорированием. Про одежду и говорить не приходилось. Тут уж полет фантазии свидетелей вообще ничем не был ограничен. Так что некоторое несовпадение в возрасте между реальным и запомнившимся свидетелем Это были сущие пустяки. Сердце у Саши в груди пело и плясало. Все-таки он нашел подозреваемого номер один. Нашел хозяина Томаса. Нашел мужа Нины Одинцовой. Нашел наиболее вероятного наследника львиной доли дома и участка на Озерной 10. Если этот тип женился на Одинцовой для того, чтобы завладеть ее домом, то неудивительно, когда пришел час икс, то он постарался избавиться от всех реальных конкурентов. Хотя и странно, зачем столько жертв? Убрать внучку – это понятно. Иришка извергу сильно мешает. С ней и впрямь придется делиться. Но остальные... Валера, родители, их-то зачем трогать? Они супругу никакие не соперники. Он вдовец и прямой наследник. И Русик наследует за свою мать. Она наследница по закону. Они двое равны в своих правах, но остальные-то нет. Нет и Русика все достается Дмитрию Сергеевичу. И все. Никаких выкуртасов. Никто ни за кем не наследует. Тогда зачем? чтобы устранить риск судебной тяжбы? Нету претендентов, нету и проблем. Мало того, что слишком жестоко, так еще и недальновидно, потому что привлекает лишнее внимание к самому главному наследнику. И все же Саша не видел другого выхода, кроме как отправиться к Дмитрию Сергеевичу и лично пообщаться с ним. Но потом глянул в послужной список, обнаружил там ходку за нанесение тяжких телесных и убийства, и благоразумие взяло вверх над решительностью. Одному соваться к такому подозреваемому все же не стоит. Конечно, я не трус, но я боюсь. Чтобы заручиться поддержкой, Саша отправился в отдел полиции, в котором уже томились все прочие наследники на этот злополучный дом. От Марины сыщик уже знал, что Слава в полиции держится огурцом, только и знает, что твердит одно и то же, раскаиваться ему не в чем, он ничего плохого не делал. Скорее всего, это так и есть, потому что Анка с Наталкой совсем расклеились, дают показания и активно стучат друг на друга, а больше всего на свою мать которая и придумала весь этот план с подставой славы. Когда Саша прибыл в отделение, то сразу же увидел там Марину, которая о чем-то весело чирикала с каким-то молодым светловолосым мужчиной. Судя по всему, это и был тот самый сотрудник, который попал под действие чар Мариночки. По Саши он совсем не обрадовался и сразу же отошел. А Марина жарко зашептала. Я все разузнала окончательно. Это девки подстроили дело так, словно бы Слава их похищал. А он не похищал? Нет, это они мечтали избавиться от лишнего конкурента. Расчитывали, что если Славку обвинят в их похищениях, то из числа наследников он и его мать вылетят. Значит, не придется с ними делиться. Змеюки! Я тебе еще не все рассказала. Оказывается, сестры это не сами придумали. Они лишь выполняли указания своей матери. Все, как и предполагал Саша. Но он не возгордился, а напротив. Стал внимательно слушать. В отношении своего племянника Матянки с Наталкой поступила поистине с узверским коварством и жестокостью. Не лучше она планировала поступить и со своей сестрой. Ее они тоже собирались выставить виноватой. «Ничего себе!» – поразился Саша. «Вот и я о чем!» Эти сестрицы Мигера сперва заинтересовали Славку рассказами про гипноз, потом подсказали библиотеку, в которой есть хорошие книги на эту тему, затем стянули у него взятую на его имя книжку – И подкинули ее на Озерную десять. А в подвале, где их якобы держал Слава, Оставили свои вещички. А когда Иринку похитили, То и ее сумочку тоже туда кинули. А Иринку, получается, тоже они похитили? Клянутся, что нет. Дескать, только сумочку подкинули. Врут, конечно. А то иначе нелепо получается. Анка с Наталкой и их мамаша интриговали против Славы с его мамой. При том, что доля этих двоих мизерная в размерах всего наследства, логичнее было бы изничтожить главную наследницу, Иринку. Но они твердят, что даже не представляли, что Иринка и есть их главная соперница в погоне за наследством предков. «Тоже врут, я уверена». Погоди на людей лишнее думать. У меня тут новые сведения нарисовались. И Саша вкратце обрисовал ситуацию с еще одним нарисовавшимся наследником. Матерый уголовник? Муж Нина Одинцовой? Законный? Очень даже законный. Брак их оформлен еще за много лет до помещения Нины Одинцовой в пансионат для престарелых. И, по словам других обитателей, некий Дмитрий Сергеевич все эти годы приплачивал заведующему за то, чтобы тот не отправлял старушку в другое место. Почему? Наверное, опасался, что ее осмотрит психиатр и Нину Одинцову признают недееспособной так это было бы ему еще и выгодней, жену в психушку, а самому принять управление ее имуществом на себя. Наверное, ждал, когда внучка подрастет. Не хотел дела с опекой иметь. Иринка давно уж выросла, чего ждал? Не мог он раньше действовать. Когда Ирине стукнуло восемнадцать, то Дмитрий Никитин находился в местах лишения свободы, отбывал очередной срок. И на воле он вышел всего лишь месяц назад. Вот оно как! Действительно, такое совпадение выглядит очень подозрительно. И Марина задумалась. Саше тоже было о чем подумать. Вот только думали они совсем о разном. — А каким образом Анка с Наталкой раздобыли сумочку Ирины? — спросил Саша. — Украли в офисе? Стянули в офисе, как и книжку по гипнозу у Славы. Марина покачала головой. Говорят, что нашли. Нашли? Где? Саша всерьез заинтересовался, но Марина предупредила: Могут и врать. Сказали, что сумочку нашли уже пустой. В ней не было ни документов, ни каких-то мелочей, то есть она находилась в том самом виде, в котором нашли ее с тобой мы. В потайной кармашек сестренки заглянуть не догадались, не знали о его существовании. Поэтому утверждают, что даже не подумали, будто бы сумочка принадлежит Ирине. Не могло же быть такого совпадения. Просто они обрадовались, что сумочка точь-в-точь, -точь, как у Ирины. А стало быть, они могут еще и это преступление повесить на славу. Мол, если Иринка не найдется, так будет даже лучше. Слава тогда уже точно не отвертится. Где они нашли сумочку? Там же, на Озерной, десять, в сарайчике, куда их любвеобильная матушка поселила своего любовника. Дмитрия Сергеевича? Его самого. А потом девчонки уже перенесли сумочку в подвал заброшенного дома чтобы изобразить, что Иринка тоже там побывала. «Все!» – решительно произнес Саша. «Надо этого Дмитрия Сергеевича брать!» И они пошли за помощью к следователю. Им оказался тот самый симпатичный блондин, с которым Саша уже видел Марину. Он выслушал их внимательно, похвалил за высокую гражданскую ответственность и даже пообещал вынести благодарность. Такая усердная помощь гражданского населения должна быть оценена и вознаграждена. Смотрел следователь при этом почему-то на одну лишь Марину, и Саша чувствовал себя тут совершенно лишним. «Простите, так что же с этим Никитиным?» привлек он внимание следователя. «Ах, Никитин!» К сожалению, мы пока что не смогли его задержать. То есть вы в курсе о его существовании? «Юноша!» — снисходительно произнес следователь таким тоном, словно был старше Саши по меньшей мере в два раза, хотя на деле вряд ли разница составляла больше нескольких лет. «Если уж вы узнали о существовании Никитина, неужели мы бы о нем не были осведомлены?» Увы, он исчез. Но как он собирается вступать в право наследства? Он столько наследил. Такие люди не думают, они действуют. Зачастую действуют очень глупо. Продумывать свои действия на два-три хода вперед они не в состоянии. Убил одну наследницу, внучку, устранил ее родителей, ее мужа, а сам залег на дно в надежде, что спустя какое-то время шумиха уляжется, и он сможет заявить о своих правах на наследство жены. Не тревожьтесь, на Озерной десять, а также у квартиры самого Никитина стоят наши посты. Как только он там появится, его сразу же задержат. И молодой следователь замолчал, выразительно глядя на Сашу и всем своим видом показывая, что ему тут делать нечего. Опытные профессионалы занимаются этим расследованием, а всяким дилетантам в него лучше не соваться. Марина тоже начала вставать, но следователь моментально оживился. «А вас, Мариночка, я попрошу остаться». Марина послушно плюхнулась обратно на стул, на лице у нее играла довольная улыбка. А Саше не оставалось ничего другого, как выйти. Он и вышел. Но у дверей он ненадолго замер. Нет, он не подслушивал, но ему было необходимо знать, что с Мариной все в порядке. Все-таки она была его девушка. Но когда до него донесся ее заливистый смех, Саша понял, что волноваться тут нечего. Марина прекрасно проводит время, и он может ей в этом только помешать. «Вот так девушек и уводят», — сообщил он барону с Томасом, не чувствуя при этом ровным счетом ни малейшего огорчения. «Была у нас с тобой Марина, и нет Марины». И снова даже легкой досады не почувствовал, лишь огромное облегчение. Они не смотаться ли нам коленки? Барон завилял хвостом. Томас тоже навострил уши. «Проверим, как там ее нога поживает?» Барон выразил полнейшее одобрение этому хозяйскому проекту. Томас весело залаял. По дороге они купили китайской еды, которую Алена предпочитала всем прочим, и заявились сразу с несколькими благоухающими пакетами. Но Аленка обрадовалась им меньше, чем можно было ожидать. «В чем дело? Нога так сильно болит?» «Нет, нога тут ни при чем. Нога как раз нормально. Я сегодня даже ходить пыталась». Но Саша краем глаза заметил открытый ноутбук, на экране которого увидел фотки. Мужчина, красавец, подозрительно похожий на Геннадия, весело проводил время в компании разнокалиберных девушек. Кажется, вечеринка была в самом разгаре, потому что все ее участники так разгорячились, что почти освободились от верхней одежды. Неудивительно, что Алена была печальна, И ее-то на эту вечеринку пригласить позабыли. Пошли на кухню. Расскажешь мне, как продвигается твое расследование». Саша с радостью отметил, что Алена сегодня ковыляет гораздо бодрее. Со своим костылем она и сегодня была похожа на пирата, только на очень и очень грустного пирата. Но унюхав свою любимую лапшу с курицей и ростками молодого бамбука, Она немного оживилась. А по мере того, как лапша перемещалась в пищевод, а Саша рассказывала о своих приключениях, Аленка стала выглядеть еще более оживленной. И, наконец, она воскликнула. А если нам с тобой самим попытаться задержать этого типа? Самим? То есть вдвоем? Ну да, ты и я. «Предложение, конечно, очень заманчивое», — произнес Саша, при этом всеми силами пытаясь сообразить, как бы ему от этого предложения уклониться. Но сколько бы он ни думал, получалось, что, не теряя лица, этого сделать не удастся. Саша так глубоко погрузился в свои размышления, что даже не замечал, что происходит вокруг него. Очнулся он, когда его потрясли за плечо. Перед ним стояла Алёна, одетая и полностью готовая к выходу. «Ты чего, заснул? Пошли!» Саша открыл рот и сразу же закрыл его. Было ясно, что момент для отступления им упущен. Теперь предстоит двигаться вперед. И они пошли. Алёна, радующаяся любой возможности сбежать как из квартиры, так и от собственных мыслей, и ее тоскующий кавалер, представляющий себе всевозможные ужасы при столкновении с опасным уголовником Никитиным. Лишь две веселые собаки, резвящиеся рядом, ни о чем не думали, а просто предвкушали прогулку в компании двух любимых ими людей, и потому были в самом лучшем настроении, какое только может быть у собак. Никитин жил в Кировском районе, в самой обычной пятиэтажке. Квартира его находилась на втором этаже, что было воспринято Аленой как подарок небес. Славный подъездик, чистенький такой, и пролеты совсем короткие, ступенек мало, шагать по ним легко. И сама дверь в квартиру Никитина не вызывала никаких недобрых ассоциаций, а обычная дверь — ничем не напоминающая дверь в квартиру маргинала. Друзья позвонили, и почти сразу дверь им открыла женщина, которая оказалась сестрой Никитина. Она приняла друзей за полицию и держалась совсем недружелюбно. «Да что вы все ходите и ходите!» – с досадой произнесла она. «Я вашим коллегам уже замоталась объяснять. Брат тут не живет!» «Но он зарегистрирован у вас». «И что с того? Не брошу же я родного брата. Должна же я дать ему шанс. Без прописки ему ни медицинский полис не получить, ни на работу не устроиться». Я ему так прямо и сказала, «Прописать пропишу, но на большее можешь даже не рассчитывать. Жить тебя к себе я не пущу». Свою половину квартиры он мне продал еще при прошлой своей ходке. Не для того я ему деньги заплатила, чтобы теперь он тут у меня ошивался и всю красоту бы мне засрал. Интерьер в квартире женщины был весьма своеобразный. Над входной дверью висели красные бархатные шторы с кисточками. Прихожая была оклеена золотыми обоями. На полу лежал узорчатый коврик и, конечно, пейзажные натяжные потолки, которые еще сильнее уменьшали и без того небольшую кубатуру этой квартирки. Значит, брат у вас и не появлялся. Поначалу несколько раз заходил, только у меня не и одевать, обувать я Димку за свой счет не собираюсь. Достаточно и того, что я его прописала у себя. Теперь за коммуналку больше плачу, а чтобы еще и одевать, и кормить, это не ко мне. И что с того, что весна холодная, а он без обувки, какое мне дело? А он повадился ко мне таскаться и на жалость мне давить. Но не на ту напал. Я мужа попросила, он с Димкой жестко поговорил. С тех пор братец у меня тут не появляется. Наверное, нашел себе какую-нибудь бабу, у нее и живет. Димке это несложно, он всегда бабам нравился. Я потому и не торопилась его одевать и бывать, потому что знала, рано или поздно пожалеет его какая-нибудь дурында. Но кто она такая, вы не знаете? Даже если бы и знала, то вам бы не сказала, — отрезала это мадам. Вы же его не просто так разыскиваете. Натворил чего-нибудь опять, не так ли? Так. Ну, а я его сестра. Хоть Димка и дрянь порядочная, но я его не выдам. Понятно. А что бы вы сказали, если бы узнали, что ваш брат скоро станет богатым? Кто? Димка? И женщина расхоталась. С каких это барышей? «Наследство ему, что ли, откуда-то свалилось?» «Наследство. И от кого же?» «От его жены. Нина Одинцова. Знакомо вам это имя?» Женщина нахмурилась. «Нина. Ну, была у него какая-то старуха. Чуть ли не на тридцать лет его старше. Всего лишь на двадцать с небольшим». Он тогда еще совсем сопляком был. Мы с матерью ему говорили, что старуха его просто использует как дармовую рабочую силу. Димка-то парень здоровый, он ей и по хозяйству помогал, и в кровати тоже старался, я думаю. Старуха им довольна была. Все время обещала, что завещание в его пользу напишет. Только шиш, у нее там дочка имелась которая тоже вскоре умерла. «Ну, умерла!» — согласилась женщина. «Помню!» — Димка еще радовался. Гордый такой ходил. Все теперь наследство точно мое будет. Только недолго он так гоголем ходил. Взяли его. Завооруженное нападение и грабеж? Не было ничего такого. Обманули Димку. Дружки на стрюме попросили постоять. Они все сдриснули, а его повязали. Он и не знал, что они в магазине охранника завалили. Так уж и не знал. Не знал. Подставили его. Дурак он. Ну, пусть так. Но вы же понимаете, что если бы ваш брат не оказался в тюрьме то следующей жертвой могла бы стать уже малолетняя внучка Нина Одинцовой. Ваш брат расчищал себе дорогу к наследству возрастной супруги. Тот факт, что женщина находилась в пансионате для пожилых, ничего не менял. Он все равно перед лицом закона оставался ее мужем. И вот теперь Нина Одинцова мертва. Ее дочь тоже мертва. Внучка похищена. Муж внучки в коме, а приемные родители внучки исчезли в неизвестном направлении. Когда в деле слишком много совпадений, то невольно закрадывается мысль о том, что им всем помогли. Женщина какое-то время молчала. Судя по напряженному выражению лица, в ее мозгу явно шла напряженная работа. А потом она выкрикнула. «Я ничего не знаю, убирайтесь!» И захлопнула дверь, чудом не прищемив Алене и ее больную ногу. Саша едва успел оттащить Алену, но далеко они не ушли. Саша остался у двери, приникнув к ней ухом. Потом приложил экран смартфона. «Ты чего?» «Тихо! Уловитель шума!» «Что? Программа такая специальная!» Позволяет считывать и записывать Даже самый тихий разговор Ты думаешь? Уверен Она неспроста так рванула от нас Что-то смекнула И братцу побежала звонить Ты же видела, как у нее лицо перекосило Когда она про наследство услышала Но ц, -ц, -ц, -ц. И Саша приложил палец к губам Не мешай Какое-то время Алена стояла тихо-тихо Потом Саша отлип от двери и поманил Алену за собой. Ну как? Порядок. Все получилось. В машине они включили запись. Сначала раздавались лишь какие-то невнятные звуки. В течение года на Балтийских верфях новое оборудование реализовать, государственная программа подводного флота, Алена от изумления открыла рот. «Что это такое?» «Никитин прячется где-то среди коробок с новым оборудованием на заводе». «Это голос диктора, он доносится из телевизора», — объяснил ей Саша. «Телевизор работает в комнате, поэтому слышно плоховато. Но сейчас заговорит сеструха, и ее мы услышим уже четко». Но на сей раз послышались женские голоса, которые визгливо расспрашивали Женю, кто это к ней приходил. — Сама отдыхаешь, нам бы дала поработать. — Отстаньте, не до вас сейчас. Дела у меня важные, пошли вон. Алена удивилась. — А это еще кто? — Тише, — сказал Саша. — Сейчас она ему позвонит. И это оказалось так. Не прошло и минуты, как из смартфона донесся узнаваемый голос. «Литка, это я, Женька». «Как это кто?» «Сестра Димкина». «Родню не узнаешь?» «Димка же нас друг с другом знакомил». «Вспомнила?» «Димка у тебя сейчас?» «Я ему звоню, а он не отвечает». «А во всех сетях он меня в черный список кинул». «Что?» Сама не можешь до него уже который день дозвониться? И куда же он делся? Нет, я не могу ждать, он мне срочно нужен. Зачем, зачем? Денег ему дать хочу. Да, вот так, совесть у меня проснулась. Что, тебе переслать? Нашла тоже дурочку. Ты вот что, напиши Динке, что я к тебе с деньгами еду. Почему к тебе? Не хочу, чтобы тут знали, что я ему деньги даю. Девчонки меня задразнят. Нет, ко мне Димке приходить не нужно. Клиент на него шибко злой за те часы и перстень, которые вместе с Димой после его последнего визита пропали. Вот такой человек мой клиент, представляешь? Не верит, что Дима к этому двойному исчезновению не имеет отношения. Так что ко мне Димке соваться нельзя. Клиент его побить грозится. Не ровен час столкнуться, А если он Димку хоть один раз ударит, Так из братика и дух вон. кулачище то у моего во, А Димка чехоточный после своих отсидок. В чем у него душа держится? И женщина несколько раз всхлипнула. Бедный мой братик! Пришел! Голый, босый, несчастный! а я ему даже ботинки зажилила. Совесть мне целый месяц покоя не давала. Я даже в церковь сходила, батюшке исповедалась. Он мне велел с братом помириться. Вот я и решила, денег ему дам. Все, литка, звони Димке, я уже еду. Саша торжествующе взглянул на Аленку. Ну как? У той на лице был восторг. «Потрясающе! Как это ты придумал?» Саша не стал объяснять, что идею ему, в свою очередь, подсказали, и программу помогли на его смартфон закачать, скажем так, не совсем легально. Не стоило это объяснять, главное, что результат был положительным. И он потер руки. «Сейчас эта сестрица отправится в гости к очередной пассии своего братца». И, судя по всему, у этой Лиды мы подозреваемого и схватим. Мы? Мы с тобой? Вдвоем?» Только сейчас до Алены дошло, что они затевают нечто весьма опасное. «Сашка, а если он не захочет сдаться? Придумаем что-нибудь». Саше очень не хотелось выглядеть трусом в глазах девушки. Но еще меньше ему хотелось показаться дураком в глазах того блондинистого молодчика, который явно увлекся Маринкой. Поэтому звонить следователю, прежде чем у него будет реальный результат, Саша тоже не собирался. Дмитрий навстречу со своей сестрой мог еще и не явиться. И каково будет, Саша, объясняться с полицией за ложный вызов? Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас важно не упустить из виду сестрицу. И все же они чуть было не упустили ее. Увлекшись диалогом, они не заметили, как Женя выскользнула из подъезда. Ничего удивительного в этом не было. Они разговаривали с лохматой теткой в драном домашнем халате. А из подъезда вышла нарядно одетая мамзель в леопардовых лосинах и черной рубашке на выпуск. На ногах у нее были высоченные золотые каблуки, а на голове громоздилась шляпа с огромным пером, возможно, даже с трусином. Довершала образ этой модницы крохотная сумочка из золотистой кожи. «Эффектная бабенка», — отметил Саша, впрочем, довольно равнодушным тоном. Но Алена отреагировала на появление дамочки куда эмоциональней. Слушай! «А это не она?» «Кто?» «Женя!» Саша чуть ли не подпрыгнул. Точно такую же шляпу он видел в прихожей за спиной Жени. «Она!» «Так что же ты за ней?» И друзья, буквально чудом и в последний момент, опознав свой объект по его шляпе, приступили к главному событию дня – к слежке за сестрой опасного преступника Никитина.